Деленью высшему покорны, умысли стоя на часах. Не очень были мы задорны, хотя и с штуцером в руках. Мы им владели неохотно, грозили редко и скорей. Не арестанский, а почетный держали караул при ней.